С этого дня эвакуация шла блестяще. Вместо намеченных семи удалось ежедневно отправлять восемь поездов. Ко времени подхода Красных к Царицыну эвакуация была закончена. 12 августа я получил ответ генерала Деникина на письмо мое от 29 июля. Главнокомандующий вооруженными силами на юге России. 10 августа 1919 года, номер 011 город Таганрог, на номер 3. Милостивый государь, барон Петр Николаевич, я в рядах добровольческой армии почти с момента ее возникновения, и с 31 марта 1918 года стою во главе этой армии,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 значительно превосходным и гораздо лучше снабженным противником борьбы, в которой, невзирая на превосходство силы снабжения противника, подчиненные мне войска своей доблестью и верой в правоту своего дела неизменно побеждали. Правда, эти победы давались недарм, и многим из подчиненных мне начальников задачи казались не по силам, и мне иногда бросались упреки, и давались советы, следуя которым армии Юга России, вероятно, не достигли бы настоящих результатов. Но должен сказать, что я, несмотря на все трудности, переживаемые различными участками фронта, ни разу не слышал упреков в несправедливости и лицеприятии,